Прости, что я не научил этому своих людей. Я заплачу за урон, причиненный тебе. Но прежде я должен принести жертву, знамение Бога не может ждать. А сам подумал, что сначала мне надо омыться, чтобы очиститься от скверны. Теперь он впервые заговорил. Голос его был глубок, сильнее и моложе тела. Я чувствую прикосновение благорожденного, обещанного проводника. «Отдохни сперва и поешь», — сказал я. «Потом мы выведем тебя на твою дорогу, и во всей Атике никто тебя не обидит». Я уже отдыхаю. Я поглядел на него и щелкнул пальцами людям, несшим вино для священного возлияния. Он был бледен, как мел. Я думал, он умирает». Мой виночерпий замешкался и тянул так долго, что мне пришлось вырвать чашу у него из рук. Отпив вина, старик чуть ожил, но мне приходилось поддерживать его. Кое-кто из моих людей предложил помочь, но рожи у них были кислые, словно им надо было прикоснуться к змее или к пауку, потому я махнул им прочь. Рядом была большая каменная плита какой-то пограничный знак древних людей. Я усадил его на эту плиту и сел рядом. Он глубоко вздохнул и немного распрямился. Великолепное вино! В Фивах нет такого вина, как в Атике. Это был разговор пирующих царей. До этих слов его я был слишком напряжен для слез, а тут не выдержал. Благорожденный! — сказал он. — Позволь мне узнать твое лицо. Подняв руку, он ощутил на ней кровь и грязь и вытер ее краем туники, прежде чем протянул ко мне. Покоритель быков, победитель Минотавра и сложение юного танцора, воистину здесь пребывают боги. Его рука поднялась к моему лицу, и пальцы коснулись век. «Сын Божий плачет?» — удивился он. Я не ответил. Мои люди были рядом, и я не мог распускаться при них. «Сын Посейдона!» «Благословение здесь!» «Благословение, а не печаль!» «Долгожданный знак явился наконец!» «Я здесь, чтобы отдать тебе мою жизнь!» Я промолчал. Как можно желать ему долгой жизни или лучшей доли? Что было, то было. И хотя жалел его, надо каменным быть, чтобы его не жалеть, и не хотел его останков в Атике. За такими людьми фурии носится роем, как мухи за кровавым мясом. Он словно видел, как я оглянулся через плечо. Да, говорит, они здесь, но они в мире со мной. На самом деле воздух был чист и светел, пахло созревающим виноградом. Это от земли шла дрожь. Я знал издавна, в колонне сотрясатель земли всегда где-то совсем рядом, прямо под ногами. Теперь он, без сомнения, был разгневан и мог потерять терпение в любой момент. Мне казалось, что мое новое знакомство не тот подарок, чтобы понравиться ему. «Почему ты говоришь о смерти?» — спросил я. «Хоть эти болваны и напали на тебя, но смертельных ран у тебя нет. Ты болен, или смерть тебе предсказана, или ты хочешь призвать ее сам? По правде у тебя больше прав на это, чем у любого другого. Но такая кровь приносит несчастье земле, на которую пролилась. Мужайся, ведь ты пережил дни хуже сегодняшнего». Он покачал головой и помолчал немного, будто раздумывая, смогу ли я его понять. А я думал о его великих горестях и робко ждал его ответа, словно мальчик перед мужем. Наконец он заговорил. «Тебе я могу сказать. Ты пошел к ритским быкам за афинян. Тебе ведь было знамение жертвы?» Я кивнул, потом вспомнил, что он слеп и сказал «да». Он тронул рукой свой разбитый лоб и поднял влажные пальцы. Эта кровь не сходит как от Кадма и гармонии. Род Зевса, рот Афродиты. Я тоже мог бы отдать свою жизнь. Когда чума поразила Фивы, я ждал только знака. Когда я снаряжал послов Дельфы, был в душе уверен, что оракул скажет, царь должен умереть но от Аполлона пришло слово «Искать нечистую тварь». И вот я начал искать, шаг за шагом во тьме прошлого, по тропе, которая привела меня ко мне же. Он был спокоен, как бездонный колодец, в котором нет всплеска отброшенного камня. «Что было, то прошло», — сказал я, — «не береди себя понапрасну». Он накрыл мою ладонь своей, — и наклонился вперед, будто хотел поведать тайну. У меня было все — здоровье, богатство, власть. Я был готов умереть, однако потом я продолжал жить. Меня травили собаками в деревнях. Я вынюхивал лис по ночной росе и ловил их в норах, чтобы не умереть с голоду. Я спал на камнях вместо подушки, когда дочери ночи гоняли меня из одного кошмарного сна в другой. Однако я, который легко умер бы для фиванцев, не мог сделать этого для себя. Почему? Почему, Тезей? Я не сказал, что нищие часто любят жизнь больше, чем цари. Все проходит, сказал я, а терпение приносит лучшие дни. Теперь я знаю, почему. Я ждал благосклонных, когда счет оплачен, они не требуют большего, так что хоть что-то остается тебе. Весь этот последний год горе скапливалось, как вода в глубокой цистерне. Это не то, что ливень, который быстро проходит и оставляет тебя сухим». Я думал, что умру наконец, как зимний воробей, что падает в темноте светки и обращается в ничто для всех, кроме муравьев, которые его обгладают. Но остатки царской мощи вновь проросли, и я ощущаю ее в себе. Теперь у меня есть еще жизнь, которую я могу отдать людям. Девушка, которая тем временем поправила платье и волосы, подошла теперь ближе и села на землю. Я видел, она хотела услышать, что он говорит, но он понизил голос, и я не стал ее подзывать. — Ты знаешь, зей, что во сне слепые видят? Да-да, никогда не забывай об этом, молодые этого не знают когда схватишь брошь или булавку. Вспомни, что по ночам глаза твои будут видеть снова, и тогда уже ни бронза, ни огонь тебе не помогут. Торжественные приводили меня в такое место, где я увидел то, что должен был увидеть. Они подмили пол ветвями ольхи, а потом расположились на нем, как серые замшелые камни. Сначала там был туман, Потом чистая темнота, в которой пробивался маленький язычок неподвижного пламени. Оно разгоралось ярко и высоко, и в нем стоял обнаженный владыка Аполлон, словно сердцевина света, и смотрел на меня сверху большими синими глазами, как небо смотрит на море. Я подумал, что я нечист, и мне надо избегать его, но он, безупречный в своем огне, не выказывал гнева, и мне не было страшно. Он поднял руку. Торжественные спали крепко, как спят древние камни, хоть солнце вливается в их пещеру. И он заговорил. «Эдип, познай себя и скажи мне, кто ты?» Я стоял, задумавшись. Мне пришло в голову, что я стоял уже однажды точно так, разгадывая трудный вопрос на месте испытаний, посвященном Сфинксу. И, вспомнив, я понял, что ответ был тот же. «Я только человек, мой господин», — сказал я. «Убийца тьмы» — улыбнулся мне. Его свет шел сквозь меня, словно я превратился в хрусталь. «Ну что ж», — сказал он, — «раз ты, наконец, возмужал, сделай, что подобает» и принеси жертву. В пещере был каменный алтарь, который я знал издавна, но теперь он был отмыт от крови и усыпан лавром. Я поднялся к алтарю, и первая из торжественных подошла с ножницами, как старая жрица с добрым лицом. Она отрезала локон с моего лба и положила его на алтарь. Я снова увидел свои огненно-рыжие волосы, как при моем посвящении, когда был мальчиком. Руки старика были сложены на коленях, лицо его видело. Я молчал, чтобы не навлечь на него снова непроглядный мрак. Но вдруг он встал и позвал. «Антигона!» Такой голос бывает у людей, привыкших повелевать. Девушка подошла. Она выглядела, как собака, что чувствует какую-то перемену в доме, но не понимает, что к чему не очень сообразительное, но верное до конца, из тех, что будет лежать на могиле, пока не умрет сама. Она поставила руку под его ладонь. Казалось, там должна быть вмятина от постоянного касания. И они заговорили друг с другом. Я мог бы расслышать их разговор, но не слышал. Теперь, как только я оказался предоставлен себе... Я понял, почему у меня ломит во лбу, и проваливается желудок, и не кур впивается в голову словно иглы. Если бы ребенок хлопнул в ладоши у меня за спиной, я бы подпрыгнул. Казалось, холодная змея извивается кольцами у меня внутри. Я взглянул на оливковые рощи благодатного колонна. Испуганные птицы возбужденно щебетали. Это гнев Посейдона-сотрясателя доходил уже до предела и готов был взорвать землю. Я оглянулся вокруг. На старика, спокойно говорившего с девушкой, на лениво зевающую стражу, на крестьян, глядевших на нас из виноградника. Когда мои предчувствия приходят ко мне... «Я ненавижу все вокруг, я сам шел навстречу таким вещам, от которых большинство из них бежало бы без оглядки, и вот я весь в холодном поту, а им хоть бы что! Но это дар и бремя от богов, и никуда от него не денешься!» Я не подал виду и подозвал колонцев. Они подходили с надеждой, вновь подбирая свои камни. «Угомонитесь», — сказал я. Я чувствую предупреждение Посейдона. Он ударит здесь очень скоро. Чего же еще ждать, когда вы бьете камнями просящего у его алтаря? Теперь они не бросили камни, а все как один наклонились и осторожно положили их на землю, словно яйца. Я показал им вниз по склону, и они убрались, стараясь бежать на цыпочках. Я бы расхохотался, если бы мне не было так худо. А Минтер, который понимал, сказал тихо. Я позаботился обо всем. И лошади, и люди все в порядке. Уйди и отдохни. Да, говорю, но сначала надо позаботиться о гостях. Я повернулся к Эдипу. Пойдем, пора. Так оно и было, даже больше. Мне трудно было удержать голос от дрожи. Он поцеловал девушку в лоб, и она пошла вниз по склону, как послушная собака, отосланное домой. Потянувшись ко мне, он положил на мою руку свои легкие сильные пальцы с их видящим прикосновением. «Сын Посейдона, если твой отец готов, готов и я, веди меня туда, где отворятся его двери, и отдай меня Богу». Когда до меня дошел смысл его слов, я чуть не бросился бежать, словно лошадь из горящей конюшни. Всегда, когда болезнь, землетрясение нападало на меня, всегда я заставлял, заставлял себе предупреждать людей вокруг, прежде чем убраться самому, и на это уходили все мои силы. Волосы зашевелились у меня на голове. Я посмотрел в его пустые глазницы. Он не знал, чего требовал от меня. И тогда я подумал, «Но Бог, Он-то знает». Конечно же, это был зов. Такая ужасная просьба не могла исходить от человека, и если бы я потерял сознание от страха, его власть наверняка повела бы меня. Я сказал Аминтору, «Уведи людей вниз с холма и жди». Он смотрел на меня молча, наверное, выглядел я неважно. «Иди!» — кричу. Мне пришлось напомнить себе, что за человек стоит передо мной. Другого бы я ударил. Иди! Я должен сделать это для Бога. Он схватил мою руку и прижал лбу. потом тихо отошел к страже и увел их вниз. Я остался один с Эдипом Проклятым.